Почему двадцатимильный марш ведет к победе? Двадцатимильный марш повышает ваши шансы на победу по трем причинам. Первое. В вас крепнет уверенность, что вы сможете справиться и в неблагоприятных обстоятельствах. Вторая: Снижается вероятность катастрофы даже в случае стихийного бедствия. Третье. Вы учитесь контролировать себя даже в неподконтрольной вам ситуации. Из успехов в неблагоприятной обстановке рождается уверенность. Уверенность не внушишь речами. Она не перетекает от харизматической личности к сотрудникам, не подогревается шумными собраниями, беспричинным оптимизмом, слепым упованием. Джон Браун, молчаливый, сдержанный, избегавший показухи, был всему этому чужд, но Страйкер при нем укрепила свою уверенность благодаря реальным достижениям. Из года в год компания добивалась жестко обусловленных результатов, независимо от общего состояния экономики. Джон Браун – суровый тренер, заставлявший атлетов совершать пробежку в любую погоду, под дождем, в жару, в ветер и в снег. И его спортсмены, и в дождь, и в ветер, в жару и под снегом, и в день соревнований, чувствовали себя уверенно, потому что знали по опыту – они могут победить. Они тренировались не жалея себя – Как бы ни было тяжело, они тренировались в самых неблагоприятных условиях. Упорное следование принципам двадцатимильного мильного марша и в хорошую погоду и в плохую укрепляет уверенность в себе. Добиваясь определенных успехов даже в неблагоприятных обстоятельствах, десятикратники лучше прежнего осознают, что в конечном итоге за результат мы отвечаем сами. Нечего пенять на обстоятельства. В 2002 году в нашу исследовательскую лабораторию в Болгаре позвонил Летти Кур, занимавший прежде пост ректора Университета штата Аризона, а затем возглавивший Центр будущего Аризона. «Мы признали проблему обучения детей из латиноамериканских семей одной из наших первоочередных задач», — сказал Кур. «И теперь пытаемся найти подступы к этой проблеме. Не могли бы вы нас проконсультировать?» Кур хотел провести исследование методом сопоставления пар, который и мы положили в основу нашей работы. Однако, применить этот метод не к бизнесу, а к образованию. Выявить благополучные школы с большим латиноамериканским контингентом, справлявшиеся даже в трудную пору, и сопоставить их с другими школами, которые в подобных обстоятельствах давали слабые результаты. Его интересовало, в чем принципиальная разница между этими учебными заведениями. Кур собрал команду исследователей во главе с Мэри Джо Уэйтс, И эта команда с помощью нашей исследовательской лаборатории провела работу под лозунгом Успех вопреки. Исследование подтвердило, что факторы, не зависящие от руководства школы, количество учеников, продолжительность школьного дня, объемы финансирования, уровень родительского участия не сильно различаются в основной и в контрольной группе. Разумеется, поменяв что-то в этих факторах, можно было бы улучшить работу всех школ, но те, которые вопреки думали не об изменении факторов, а о том, что в их силах сделать. Исследователи выявили ряд практических вопросов, решение которых остается в руках конкретной школы даже в неблагоприятной ситуации. Каждая из успешных «вопреки школ» брала на себя ответственность за уровень подготовки своих учеников, исходя из трех сформулированных в отчете «Успеха вопреки» принципов. «Не занимайтесь поисками виноватого, если школьники не учатся». Соберитесь с духом, смотритесь в проблему, возьмите ответственность на себя. Не думайте, что решение где-то там. Если ученики не учатся, школе пора меняться. Никого не бросать. До тех пор, пока не начнут учиться все, все ребята на каждом уроке нельзя считать, что школа делает свое дело. В 1997 году младшая школа имени Элис Бёрн в Юме показала на чтении в третьем классе не лучшие результаты, чем школа, выбранная для сравнения. И эти результаты были существенно ниже среднего по штату. Директор Джули Пич капитулировать отказалась. Да, многие дети росли в бедных латиноамериканских семьях. Да, бюджет школы был маловат. Да, учителям приходилось делать чересчур многое, не имея для того достаточных средств. Но Джули Пич и ее штат справились со всеми трудностями и улучшили результаты чтения на 20%, превзойдя средний результат по штату. А школа, с которой исследователи сравнивали школу имени Элис Берн, в похожих обстоятельствах не добилась сколько-нибудь существенного прогресса в чтении. Почему? Джули Пич с фанатичной дисциплиной сосредоточилась на одной четкой цели – улучшить результаты каждого ученика по основным предметам, в том числе по чтению. Она ввела в школе, помимо ежегодных, промежуточные отчеты, вместе с учителями отслеживала работу учеников, постоянно внося коррективы. Джули Пич добилась сотрудничества учителей и администрации. В поисках того, как помочь каждому ребенку, они вместе изучали данные и обменивались идеями. Учебный год превратился в неумолимый двадцатимильный марш. Каждого ребенка учили, оценивали, наставляли вновь. Чем лучше становились результаты, Тем более возрастала мотивация и уверенность. А благодаря мотивации и уверенности крепла дисциплина, обеспечивавшая еще более высокие результаты. И вновь возрастали мотивация и уверенность, и еще более укреплялась дисциплина. И так далее. Вперед и вперед. Директора тех аризонских школ, что вопреки трудностям добились заметных успехов, понимали, что мечты о спасительной реформе, гонка за новыми программами за очередной модой подорвет и мотивацию, и уверенность в себе. Нечего искать идеальную программу или ждать государственной реформы образования. Нужно действовать. Выбрать среди имеющихся достаточно хорошую программу, с фанатичной дисциплиной совершать неукоснительный, циклический прогресс и следовать этой программе достаточно долго, чтобы получить устойчивый результат. Сам факт, что удается добиться определенных результатов, укрепляет уверенность. Однажды, преодолев трудности, человек утверждается в мысли, что справится с ними и в следующий раз, и в следующий, и опять, и опять. Избежать катастрофы. В 1980-х AMD чуть не погубила себя несоблюдением правил 20-мильного марша. В 1984 году Джерри Сандерс заявил, что его компания станет первым производителем микропроцессоров, который будет расти на 60% на протяжении двух лет подряд, и что AMD за один год добьется большего, чем за 14 предыдущих. Мало того, он провозгласил цель вывести AMD к концу десятилетия на первое место среди производителей микросхем, опередив Intel, Texas Instruments, National Semiconductor, Motorola и всех прочих конкурентов в Америке. Совершенно иначе формулировал свою задачу Гордон Мур, который примерно в тот же момент заявил, что намерен сдерживать рост Intel, потому что главное не утратить контроль. Intel тоже росла быстро, но все же не так стремительно, как AMD. С 1981 по 84 год AMD вдвое опережала по темпам роста Intel и оторвалась от всех американских конкурентов. А в 1985 году На индустрию микросхем обрушилась рецессия. Пострадали и Intel, и AMD, но AMD досталась сильнее. Объем продаж за год упал с миллиарда 100 миллионов долларов до 795 миллионов. AMD, утроившая свои долгосрочные долги, еще долго не могла оправиться, и даже когда плохие времена закончились, Intel было уже не нагнать. В 12-летний период до краха отрасли Прибыли по акциям AMD превышали показатели Intel, в особенности благодаря рывку, осуществленному компанией в три года с 1981 по 84, объем продаж увеличился втрое. Но после краха AMD отстала, а компания Intel процветала по-прежнему, и прибыль ее акционеров в период с 1987 по 94 год росла в пятеро быстрее, чем доходы акционеров AMD. И далее этот темп сохранился. Так что к 2002 году акционеры Intel оказались уже более чем в 30 раз богаче. Истощив свои ресурсы в гонке, доведя себя до изнеможения, вы рискуете погибнуть, если в этот момент на вас обрушится стихия. Но соблюдая правила 20 марша, вы снижаете вероятность того, что даже мощная и внезапно обрушившаяся стихия сможет вас погубить. Все десятикратники обошли своих менее удачливых конкурентов как раз в пору потрясений. Хаос, нестабильность десятикратникам не помеха. Наоборот, именно в это время обнаруживаются их преимущества. Отказ от принципов двадцатимильного марша в ненадежных и опасных условиях может привести к катастрофе. В истории всех компаний из контрольной группы отмечается момент, когда нарушение принципов двадцатимильного марша вызывало тяжелейшие последствия, и, напротив, из всех десятикратников только двое нарушали эти принципы, и в обоих случаях они избежали катастрофы лишь потому, что скорректировали свой маршрут, прежде чем разразилась буря, которая могла бы их погубить. Проведя систематический анализ трудных для соответствующих отраслей периодов, мы обнаружили важнейшие отличия. 29 раз компания, двигавшаяся в ритме 20-мильного марша, попадали в полосу турбулентности, когда отрисло всю отрасль. И всякий раз они благополучно выбирались из этого периода, 29 раз из 29, 100% благополучных исходов. И, напротив, в 23 случаях, когда с турбулентностью пришлось бороться тем компаниям, которые пренебрегали правилами 20 марша, спастись удалось только трем. Мы живем и действуем в непредсказуемой среде полной опасности и неожиданных шансов. И нельзя допустить, чтобы непредвиденное обрушилось нам на голову. Отправившись погулять теплым и приятным весенним днем по широким и удобным туристическим тропам поблизости от дома, человек может позволить себе переутомиться, потому что под вечер он вернется домой, примет обезболивающее и усталые мышцы не будут больше его беспокоить. Но, карабкаясь на Гималаи или стремясь к Южному полюсу, Опасно так напрягать свои силы. От последствий собственной неосторожности можно и не оправиться. В стабильные времена еще удается порой безнаказанно увиливать от принципов двадцатимильного марша. Однако нарушение этих принципов ослабляет весь организм и подрывает дисциплину. А значит, когда наступят скверные времена, они захватят нарушителя врасплох. А ведь они обязательно придут. От них никуда. Не денешься. Самоконтроль в управляемых и неуправляемых ситуациях. 12 декабря 1911 года команда Амундсена достигла точки в 80 километрах от Южного полюса. Амундсен понятия не имел о том, как продвигается Скотт. Скотт выбрал другой маршрут западнее пути Амундсена. И вполне мог, по прикидкам Амундсена, опередить норвежцев. Наступила хорошая, ясная погода. С вершины ровного полярного плато Амундсен мог с легкостью домчаться на лыжах и санях до самого полюса. Он отметил в своих записках. «Поверхность льда идеальная, отличная погода, спокойная, солнечная». Его команда преодолела уже более 1200 километров, пробивая через горы, поднявшись на 3000 метров выше уровня моря. А теперь они могли одним мощным рывком за сутки достичь цели, и всех тревожила мысль, не опережает ли их скот. Как же поступил Амундсен? Он прошел на следующий день не 80 километров, а 30. На всем пути Амундсен соблюдал размеренный темп. Ни разу не допускал слишком больших переходов в хорошую погоду, останавливаясь задолго до той опасной черты, на которой рисковал исчерпать силы своей команды. Но зато он, чтобы не отстать от графика, продолжал движение и в плохую погоду. И теперь он заставил свою слаженную команду неумолимо соблюдать на подступах к Южному полюсу тот же ритм 25-35 километров в день. Кто-то из членов команды предложил увеличить скорость до 45 километров в день, но Амундсен отказался. Для восстановления сил нужны отдых и нормальный сон. Концепцию двадцатимильного марша – Мы открыли в процессе своего исследования за три года до того, как прочли историю Амундсена и Скотта, и к тому времени уже использовали термин «двадцатимильный марш» на собраниях рабочей группы и в разговорах с учениками и клиентами. Тем удивительнее было узнать, что именно этой идеей руководствовался Амундсен в победоносной экспедиции к Южному полюсу. Скотт же, напротив, в хорошую погоду насмерть загонял команду, а в плохую погоду сидел в палатке и жаловался на обстоятельства. В начале декабря он записал в журнале, что их остановила снежная буря. Думаю, никто бы не смог высунуться в такую погоду. Но когда Амундсен попал в аналогичные и даже худшие условия, было холоднее и он находился выше над уровнем моря, пробиваясь через горные проходы, в своем журнале он записал «Неприятный день, метель, ледниковые наносы, обморожение» но мы продвинулись еще на 23 километра ближе к цели». Роланд Ханфорд в «Истории покорения полюса» отмечает, что на долю Скотта выпало 6 дней урагана, и в эти дни он оставался на месте. Амундсену же досталось 15 таких дней, и в 8 из них он продолжал свой путь, не сбиваясь с темпа. В среднем он преодолевал 28 километров в день. Подобно Амундсену и его команде, Компании, возглавляемые десятикратниками, соблюдают принцип 20-мильного марша, и это помогает им контролировать себя в любых обстоятельствах. Четкий план, состоящий из отрезков по 20 миль, помогает сосредоточиться. Всем членам команды известны ориентиры и важность этих вех, поэтому никто не отклоняется от маршрута. Никто не в силах контролировать финансовые рынки. Капризы клиентов вам не подвластны, как не подвластны и землетрясения. Глобальная конкуренция живет своей жизнью, развитие технологии непредсказуемо. Мало что поддается нашему контролю. Но приняв план 20-мильного марша, вы получаете четкие ориентиры, которые помогут вам и вашим людям продолжать поступательное движение в пору нестабильности, смятения и даже хаоса. Артур Левинсон. Обучить команду 20 маршу. Один из самых интересных случаев в нашей контрольной группе – Genentech. Тут многое любопытно. Несостоявшееся обещание начальных лет и поразительное возрождение, когда за руль встал один из сотрудников компании, до того малоизвестный исследователь рака Артур Левинсон, который и установил в Genentech правила двадцатимильного марша. В начале своего пути – Genentech делала ставку на неслыханный инновационный прорыв, однако не соблюдала дисциплину. Компания верила в свою судьбу. Она стала первой компанией, занимающейся исключительно биотехнологиями, и первой решилась на размещение акций на фондовом рынке. В ней создали гормон роста для детей, лекарства для больных волосатоклеточным лейкозом, муковицидозом, гемофилией. Разработали препарат, предотвращающий образование тромбов при инфаркте. Мы перечисляем лишь немногие из революционных изобретений. По поводу лекарства от инфаркта, декан фармацевтического факультета Гарвардской медицинской школы заявил, «ТПА лечит инфаркты как пенициллин инфекции. И действительно, компании было чем гордиться. Но при всех инновациях Genentech не приносила ожидаемого дохода. Приобретя ее акции 31 октября 1980 года, И подождав до середины 1995 года, вы бы убедились, что инвестиции не принесли вам даже среднерыночного дохода. А затем компания вытянула выигрышный билет. Главу научного отдела Артура Левинсона повысили до SEO. И хотя он не имел прежде опыта руководства компанией, он оказался лучшим лидером в секторе биотехнологий, настоящим лидером пятого уровня, чуждым заносчивости и самонадеянности. Сочетая с фанатичной дисциплиной, мальчишеское веселье и нестощимую любовь к новому, он заставил Genentech сосредоточить усилия только на тех видах продуктов, в которых компания могла при соответствующем экономическом режиме опередить весь мир. В правлении Эвинсона Genentech наконец набрала скорость, дала великолепные финансовые результаты и существенно превзошла среднюю доходность по рынку акций. В 1998 году, Левинсон откровенно признал, что исторически Genentech не хватало дисциплины. «В прошлом, как я считаю, мы страдали из-за недостатков пятилетнего плана, который представлял собой не столько план, сколько оптимистический сценарий. Вот как круто все будет, если все сложится удачно. И даже этот долгосрочный план мы не считали нужным использовать как инструмент контроля и развития бизнеса. Я высидел 15 таких презентаций перспективных планов». В иных из них напрямую участвовал и убедился. Никто не принимает их всерьез, поскольку из года в год мы не выполняли свои же обещания. Сказав это, Левинсон объявил о новой политике Джанатек. «Достичь того, чего мы хотим достичь через пять лет, можно только добиваясь неукоснительного прогресса из года в год. Нам необходим ежегодный 20-процентный прирост, а не 2-процентный первые четыре года и 92-процентный в пятый. Так просто не бывает». В истории Левинсона и Дженентек можно выделить два основных момента. Во-первых, 20-мильный марш помогает воспользоваться анализом собственных неудач и превратить их в успех. Ведь пока ты жив и остаешься в игре, никогда не поздно включить режим двадцатимильного марша. Во-вторых, никакой хит, сколько бы вы его ни искали, и даже если найдете, не превратит вашу компанию из хорошей в великую. Дженентек проигрывала – как проигрывает талантливый, но недисциплинированный спортсмен, и осуществить свои обещания смогла лишь тогда, когда ко всем прочим компонентам успеха Левинсон добавил фанатичную дисциплину. Современная культура зациклена на хитах. О них интересно слушать, интересно читать, интересно их обсуждать и о них писать. Всегда интересно узнать о чем-то погорячее, а уж как хочется оказаться частью чего-то такого. Но если вы в погоне за ошеломительным успехом позабудете о правилах двадцатимильного марша, вероятность потерять все возрастает многократно. Погоня за хитом, как правило, сводится к погоне за хитом. И только, и догнав один хит, вы тут же опрометью кинетесь за следующим. Возможностей десятикратникам представлялось ничуть не больше, чем лидерам из контрольной группы. Но они использовали свои возможности по максимуму, Благодаря принципам 20-мильного марша, они никогда не забывали, что очередным хитом может оказаться тот хит, который у них уже есть. Разумеется, и здесь остается немало вопросов. Как сбалансировать фанатичную дисциплину и необходимость инноваций и адаптации в хаотичном мире? Если вы руководствуетесь только и исключительно правилами 20-мильного марша, не шагаете ли вы прямиком к забвению? Как достичь успеха, десятикратно превосходящего успехи всех конкурентов, и выжить в мире, где происходят революционные изменения? Ведь на фоне стремительных перемен мало одной дисциплины. Требуется еще и креативность и бдительность. Этими вопросами мы займемся в следующей главе. Ключевые моменты. Концепция 20-мильного марша оказалась основным фактором, обусловившим принципиально разные результаты в группе десятикратников и в контрольной группе. Двадцатимильный марш подразумевает достижение определенных ориентиров за определенный срок с величайшим упорством и постоянством на протяжении долгого периода. Соблюдение этих принципов дается нелегко по двум причинам. Трудно выполнять добровольные обязательства в тяжелые времена, еще труднее сдерживать свой темп, когда все обстоятельства благоприятствуют ускоренному продвижению. Семь признаков правильного двадцатимильного марша. Первый. Четкие ориентиры. Второй. Добровольные самоограничения. Третий. План соответствует конкретной компании. Четвертый. Компания в силах контролировать выполнение этого плана. Пятый установленные подходящие сроки достаточно продолжительные, чтобы успеть все сделать, но достаточно короткие, чтобы не сбиться с курса. Шестой, компания сама для себя разрабатывает этот план. Седьмой, план выполняется неукоснительно. Ориентиры двадцатимильного марша могут быть не только финансовые. Бывают креативные марши, образовательные марши, марши по улучшению обслуживания и так далее лишь бы они соответствовали основным характеристикам правильного двадцатимильного марша. Двадцатимильный марш укрепляет уверенность компании. Придерживаясь правил двадцатимильного марша в любых обстоятельствах и при самых неожиданных потрясениях, вы сумеете доказать себе и своей компании, что результат вашей работы зависит не столько от внешних условий, сколько от самой работы. Когда принципы двадцатимильного марша нарушаются, организация оказывается во власти неконтролируемых стихий. Все компании из контрольной группы как минимум однажды столкнулись с большими трудностями, и поскольку они не выработали заранее дисциплину двадцатимильного марша, это привело к катастрофе или, по крайней мере, к длительному отставанию. Двадцатимильный марш это самоконтроль в неконтролируемых обстоятельствах. Десятикратники сами задают темп двадцатимильного марша в зависимости от особенностей своей компании, не допуская, чтобы внешние обстоятельства решали за них. Никогда не поздно принять правила 20-мильного марша, даже если в начале пути подобная дисциплина была компании чужда. Так перестроилась Дженентек при Левинсоне. Неожиданные открытия 20-мильный марш – решение для непредсказуемого мира. Чем более нарастает турбулентность, тем спасительнее принципы двадцатимильного марша. Стремление к максимальному росту и успех десятикратников взаимно исключают друг друга. Лидеры компаний из контрольной группы в удачные для себя времена гнались за максимальным ростом и тем самым готовили для своей же компании гибель при неожиданном кризисе. Десятикратники не исчерпывали до дна все возможности роста, всегда допуская, что неприятности Под карауливают за углом и нельзя подставляться, распространяясь сверх отведенного себе лимита. Двадцатимильный марш — отнюдь не роскошь, которую десятикратники смогли себе позволить после ряда успехов. Нет, эти правила десятикратники приняли задолго до того, как сделались успешными, и эти правила и привели их к успеху. Ключевой вопрос: каков ваш двадцатимильный марш? Что вы обязались осуществлять на протяжении 15-30 лет с такой же неукоснительностью, с какой соблюдали свои обязательства Striker, Southwest Airlines, Intel и Progressive?